Первый раз в этом мире ложусь спать с потрясающим ощущением чистоты. Выстеров и развесив вещи, мы с солдатом намылились и вымылись сами, вылив на себя и грязнющую воду для замачивания, и не менее черную, стирочную и мутную для ополаскивания. Израсходовалась и отложенная НЗ четвертой емкости. Но оно того стоило. Завернувшись в шторы, умиротворенно доели все продуктовые запасы, допили из чистых, настоящих чашек в односоковую смесь. До захода солнца напарник рисовал. Я из нескольких неисправных поясных ремней делал два рабочих. Хватит нам шпагатом подпоясываться. Довел до ума дождевые накидки. Нарастил длину, ширину, подклеив скотчем полосы полиэтилена. Скотчем же прихватил обрезки шпагата. Получились завязки. Я сидел во главе длинного стола. Жена, сын, сильно постаревший отец. Вся родня что-то обсуждали, выпивая без тостов и закусывая. Слов не слышу, но знаю, говорят обо мне. А где моя тарелка? Стеклянная стена отгораживает застолье, спину тянет вязкой сыростью, нарастает тревога. А за столом уже все молчат и горько со слезами смотрят на меня. Что? Нет! Рванувшись к ним, ударился о стены и сон рассыпался. Теньет прохладой В щелях серед рассвет подсыхают слезы на щеках. Прижавшись теплой спиной, тихонечко посапывает солдат. Девять дней, это я знаю точно, девять дней прошло там, в моем мире, покинутом навсегда. Воспоминания о прошлой жизни пролиствовались в памяти. Школа в военном городке, военное училище Увольнительные, отпуска, стажировки, встреча с будущей женой. И вот лейтенантские погоны, первая воинская часть, рождение сына. Командировки, служба, дом. Тоска подхлёстого чувства, страницы жизни мелькают быстрее, ярче. И так до последнего дня, до молнии оборвавших прошлую жизнь и начавшей новую. Я помню и фрагменты из «Безвременья» о будущем родных. Спасибо, Господь, за это. Прогрев, печаль тихо спряталась в глубине души вместе с первыми лучами солнца. — Подъем, солдат. Для нас наступает рабочий день. — Поем, Сиант. Мы опять слаженно бомбим бытовые кучи. И пусть они, бедноватые на еду, с трудом накопали засошу печенек, хлопьев и корок на завтрак, зато одежда, журналы, раскрошившиеся сигареты в мятых пачках попадаются регулярно. Набрал несколько пар сломанных солнцезащитных очков, а может, починю, зажигалок, а главное, нашли гнутые маникюрные ножницы и жменю таблеток и пузырьков из просроченной аптечки. Не забыла про моющие средства и про недодавленные тюбики. В общем, на обед идем с хорошим настроением. Расположившиеся у входа в ангар бандюги сгоняли всех приходящих в одну кучу. Попались и мы с солдатом. Стояли со своими ведерками, наблюдая, как в ангаре исчезает хвост очереди, пришедшие на обед сортировки. Напарник Да и остальные не дергались. Похоже, такие сборы случаются регулярно. Новые люди практически перестали подходить. И из кольца бандюков выдвинулся один. Ша! Завалили жральники дохлятина. Сегодня с вечера вы, уроды, подрываетесь на сортировку. Как заходит солнце, жратва, мля, все поняли дохлятина то снычится хана, урвем в натуре. Все жрать, твари. Толпа качнулась, двинула к воротам. — Замбак, канай сюда. — Доброго дня, законник Боров. — Не кашлять, есть что. Журналы там остались, а принес вот. Заглянув в пачку сигарет, Боров расплылся в улыбке. — Ой, тем, не зря за тебя с братвой тёр. Это только целые, хорошие. — Зомбак, чудило всё собирать надо. Да мы и собирали, нести не решился. Вдруг западло. — Мля, чтобы вечером всё принес, понял? Тут уши без курева пухнут, а он понтовые выбирает. Западло только чинарики, вкурил. — Понятно, законник Боров. Вечером принесу с журналами. А как у нас с вечера все будет? После жратвы загоняют в стадо в тот барак. Там сейчас последний день дохляки доматывают. Там нары. Будешь с полдурком по ночам дрыхнуть. С восьми до восьми сортировка. Жрать утром и после работы вечером. Обед ты видел. Срать в сортир за ангаром, не вздумай на улице, прибьет. В барраке спи в шматье, а то попрут сразу. Если кто лезет, в рыло. Если что, там в выгородке кореша дежурные контуются Я скажу, можешь по делу подойти. Сортировка десять дней, мля. Хреново будет, если ты не вывезешь и завалишься. Во время работы попить сортир? Что с собой? Или найдешь, пей. Сортир только поссать, и то, если норму делаешь. Все, хорэ базарить, канаем к черпу, хавчика нагрузит. Благодарю, законник. Поев и подремав, мы сидим у шалаша. Все собранное я спрятал в строительной куче и тщательно замаскировал. Сейчас проверяю нашу готовность. Одежда норма. Длинные рукава, свободные штаны, строительные на солдате. Перчатки матерчатые, резиновые, пара резиновых в карман, про запас. Крем, три недодавленных тюбика. Шишки солдата смазаны противовоспалительной мазью. Разобрал латынь с английским. Мазь в кармане. Бедерки с ложками? Вот. Пакет черпуй и пакет ворову. Ну, кажется, все. Даже ноги подстрижены. Целый час бился. Ножницы подгибать все время приходилось. Зато солдат до сих пор удивляется. Солнце заходит. Ну что, братишка, пойдем? Пои, Сиант. Четыре тусклых лампы. Глиннющие, застеленные грязным, замасленным картоном двухэтажные нары. Две каменные печки, ну, понятно, по холодам топятся. Пиная попадающихся под ноги, воров сосредоточенно шагает к противоположному закрытому входу. Солдат и я поспеваем следом. У закрытых ворот расположилась группа мужиков, заметно выделяющиеся на общем фоне жилистые можно сказать крепкие держащиеся вместе пригнанная не самая грязная одежда да они еще и подстрижены несколько человек вообще выбриты у других аккуратные шкиперские бородки кэп базар есть от группы неспешно отделился один остальные внимательно смотрят — А Боров-то явно их опасается. — Не кашлять, Боров. Что за дело? — И тебе не кашлять. Это Зомбак и Полудурок, два кореша. несутся не сорвутся. Зомбачок вообще вежливый. Короче, пусть кантуются рядом с твоими. Кэп помолчал, покинул нас пытливым взором. — Ну, пусть контуются Твердый палец Борова уткнулся мне в грудь. — Смотри, зомбак, я за тебя перетер, будешь должен. Я запомнил, законник Боров. — Ну, не кашляй. Боров ушел. Взяв солдата за руку, шагнул к мужикам. — Доброго вечера вам, уважаемые. Где наше место? — Приглушенно бубнили голоса. Кто-то стонал, кто-то обгадился, и его с руганью выпинывали снар. Под лампой на листе пластика компания играла в карты. Время от времени в открытые ворота впихивали очередного постояльца. Похоже, бандюги качественно прочёсывали территорию. Получив на прощание поперёк хребта, мужик, большей частью грязный и опустившийся, вставал и флегматично искал себе место. на рядом с нами как будто пролегала незримая граница. Редких желающих встречал жесткий рык одного из двух мрачных парней. «Занято! Вали отсюда!» Повторять не приходилось. «Да и свободных мест хватало!» Ангар заполнился едва ли не на две трети. Устроившись на нарах, мы перезнакомились, и началась беседа.